Глава двадцатая. Чтение. Обстоятельства раскрывают перед нами всемогущество гениальности, последнее прибежище угасающих народов. Великие писатели — это некоронованные короли, обладающие поистине королевской властью, благодаря силе своего характера и возвышенности мысли, выдвигаются событиями, которыми они призваны повелевать. Без предков и потомства, единственные представители своего рода, они исчезают, выполнив свою миссию, и оставляют грядущему веление, которое оно неукоснительно выполнит. Как-то вечером, вскоре после описанных выше событий, можно было видеть, что к довольно красивому небольшому особняку на углу Королевской площади то и дело подъезжали кареты, и беспрестанно отворялась низкая дверь, в которой вели три каменные ступеньки. Несмотря на боязнь воров, соседи не раз подходили к окнам, жалуясь на шум в столь поздний час, а дозорные в удивлении останавливались, и лишь обнаружив у каждого экипажа 10-12 ливрейных лакеев с булавами и факелами в руках, продолжали свой путь. Молодой дворянин, Сопровождаемый тремя слугами вошел в особняк и спросил мадмуазель де Лорн. При нем была длинная шпага с розовыми лентами, огромные банты тоже розового цвета украшали его башмаки на высоких каблуках, почти скрывая ноги, которые он сильно выворачивал при ходьбе по моде того времени. Он часто крутил свои завитые усики и, прежде чем войти в гостиную, несколько раз провел гребнем по светлой остроконечной бородке. Появление его было встречено громкими возгласами. «Вот и он, наконец!» — раздался молодой звучный голос. «Мы заждались вас, любезный доберо! Берите кресло, садитесь к столу и читайте!» Так говорила женщина лет двадцати четырех, высокая, красивая, несмотря на слишком курчавые черные волосы и смуглый цвет лица. В ее манерах чувствовалось что-то резкое, перенятое, по-видимому, у членов ее кружка, состоящего исключительно из мужчин. Она довольно бесцеремонно брала их под руку и говорила с непринужденностью, невольно передававшейся собеседникам. В речах ее было больше живости, чем кокетства, она часто вызывала взрывы смеха, но веселила гостей скорее игрой ума, если можно так выразиться ибо ее дышавшее страстью лицо казалось не умело улыбаться большие голубые глаза и черные как смоль волосы придавали ей несколько странный вид деборо галантно и молодцевато поцеловал руку хозяйки дома и продолжая разговаривать с ней обошел большую гостиную где собралось человек тридцать. одни сидели в глубоких креслах другие стояли под навесом огромного камина третьи беседовали у окон завешенных широкими гординами тут были люди безвестные ставшие знаменитыми в наши дни и знаменитости неизвестные нам потомкам подойдя к этим последним деборо низко поклонился господам до бижу де бриону демонумору блестящим и знатным людям, пришедшим судить о его стихах, почтительно и дружески пожал руку господам де Монтерелю, де Сермону, де Молевилю, Барро, Гомбо и другим ученым мужам, которые именовались великими людьми в аналах ими же основанной академии, называвшейся в те времена то Академией Великих Умов, то Высокой Академией. Но господин де Барро Небрежно, покровительственно кивнул молодому Корнелю, беседовавшему в уголке с каким-то иностранцем и юношей, которого он представил хозяйке дома под именем господина Поклена, сына придворного обойщика. Один из них был Мильтон, другой — Мольер. Прежде, нежели молодой сибарит приступил к чтению, между ним и его собратьями по Перу разгорелся большой спор. Они болтали с поразительной легкостью, перебрасываясь оживленными репликами на языке, непонятном для простого смертного, который неожиданно попал бы в их компанию, обменивались горячими рукопожатиями, любезными комплиментами и без устали ссылались на литературные творения друг друга. «А, вот и вы, прославленный Баро!» — воскликнул вновь прибывший. «Я прочел ваше последнее шестистишее, — Что за стихи? Сколько в них нежности и изысканности!» «Как можете вы говорить о нежности?» — перебила его Марион де Лорм. «Разве вам известна эта страна? Вы остановились в деревне Остроумия и прекрасных стихов и не отважились ступить дальше. Если господин управитель нотрдам дам де ля согласится показать нам свою новую карту, я вам скажу, где вы находитесь». Скюдари встал с видом горделивым и напыщенным. Он развернул на столе подобие географической карты, украшенной голубыми лентами, и начал объяснять значение линий, проведенных по ней розовыми чернилами. «Карта сия — лучшее место в Клелии», — сказал он. «Ее находят обычно весьма изысканной, хотя это всего-навсего игра ума для усиления нашего литературного сообщества». Однако на свете встречаются странные люди, и я боюсь, что не у всех достанет воображение понять ее. Вот дорога, ведущая от новой дружбы к нежности. И заметьте, господа, точно так же, как говорят кумы на Ионическом море, кумы на Теренском море, мы скажем «нежность на любовной склонности», «нежность на уважении», «нежность на благодарности». Но прежде всего надо пожить в деревнях мужество, великодушие, исправность, угождение, учтивая записка и, наконец, любовное письмо. «Остроумно! Крайне остроумно!» — воскликнули Вожела, Кольте и остальные. И заметьте, продолжал автор, пыжись от гордости при виде своего успеха, что нельзя миновать дорогу, проходящую через услужливость и чувствительность, ибо в противном случае рискуешь попасть в край холодности, забвения и погрузиться в озеро равнодушия. «Прелестно! Восхитительно! В высочайшей степени изысканно!» хором закричали слушатели. Просто непозволительно быть таким талантливым. — А теперь, сударыня, я должен признаться во всеуслышание, — продолжал Скюдери, — что это произведение, напечатанное под моим именем, принадлежит перу моей сестры. Это она с большой приятностью перевела Сапфо. И хотя никто его об этом не просил, он высокопарно продекламировал стихи, которые заканчивались следующим четверостишием. «Любовь — не дуг, как говорится, неисцелимый жар в крови, но если можно исцелиться, чем лучше смерти от любви?» Как? Неужто эта гречанка была так умна? Не могу этому поверить. воскликнула марион де лорм а все же насколько мадемуазель скидари превосходит ее эта мысль принадлежит ей пусть она включит в клелию прелестные стихи которые вы только что прочитали они украсят эту историю из римской жизни чудесно превосходная идея подтвердили в один голос ученые и мужи ведь Гораций, Арунций и любезные парсена были такими галантными любовниками. Все гости склонились над картой страны нежности и, толкая друг друга, водили пальцами по изгибам любовной реки. Поборов застенчивость, юный Поклен поднял на них грустный проницательный взор. — К чему все это? — спросил он тихим голосом. — Несчастье. Неудовольствие такая карта дать не может. Господин Скюдари не кажется счастливым. Мне тоже совсем не весело. Ответом ему послужили лишь презрительные взгляды, но он утешился, обдумывая смешных жеманниц. Дебаро готовился прочесть благочестивый сонет, сочиненный им во время болезни. Он, казалось, стыдился того, что в страхе перед смертью вспомнил о Боге и краснел за свою слабость. Хозяйка дома остановила его. Сейчас не время читать ваши прекрасные стихи. Вас все равно прервут. Мы ждем господина обершталместера и еще кое-кого. Было бы преступлением слушать среди шума и суеты человека столь большого ума, Но здесь находится молодой англичанин, который совершил путешествие по Италии и возвращается в Лондон. Говорят, он сочинил поэму, не знаю в точности какую. Он прочитает нам несколько отрывков. Многие члены Высокой Академии знают английский, а остальные могут воспользоваться французским переводом, сделанным по его просьбе прежним секретарем герцога Букингемского. «Французский текст вот тут, на столе». С этими словами она собрала листки и раздала их гостям. Все сели, наступила тишина. Потребовалось время, чтобы уговорить молодого чужестранца начать чтение и отойти от окна, где он, по-видимому, не без удовольствия беседовал с Карнелем. Наконец он подошел к креслу, стоявшему у стола. Он, казалось, был слабого здоровья и скорее упал в кресло, чем опустился в него. Оболокаясь на стол, он прикрыл рукой свои большие прекрасные глаза, покрасневшие от бессонных ночей или слез, и прочел по памяти несколько отрывков поэмы. Одни слушатели смотрели на него высокомерно или, по меньшей мере, покровительственно, другие рассеянно пробегали глазами перевод его стихов. Голос чужестранца сперва глухой, вскоре зазвучал чисто, звонко, поэтическое вдохновение увлекло его, и взгляд, обращенный к небу, стал просветленным, как взгляд молодого евангелиста у Рафаэля, ибо в нем также засиял свет. Он поведал в своих стихах о первом грехопадении человека и воззвал к святому духу, который предпочитает прекраснейшим храмам невинное чистое сердце, который все знает и присутствовал при рождении времени». первые строфы поэмы были встречены глубоким молчанием, и тихий ропот поднялся лишь вслед за последним стихом. Поэт ничего не слышал и видел окружение как бы в тумане. Он жил в мире своих грез. Он продолжал. Он поведал о духе зла, скованном алмазными цепями среди карающего огня, о времени, в своем обращении девять раз разделившим день и ночь смертных о зримом мраке вечных тюрем и о море пламени где носятся падшие ангелы громовым голосом начал он речь князя тьмы есть ли ты тот о как ты глубоко пал как страшно изменился как не похож ты на того кто в счастливом царстве света излучал столь изумительное сияние идем со мной Исход боя среди небесных полей еще не решен. Пусть поле битвы осталось не за нами, не все потеряно. Мы сохранили непреклонную волю, неутолимую жажду мести, несокрушимую ненависть и мужество, которое никогда не покоряется и никому не уступает, а это не значит быть побежденным. Тут слуга громким голосом возвестил о прибытии господ, Монтрезора и Дантрега. Они вошли, раскланялись, поговорили, передвинули кресло и, наконец, сели. Слушатели воспользовались этим, чтобы поделиться мнением с соседями. Слышались лишь слова порицания и упреки в отсутствии вкуса. Некоторые погрязшие в рутине умники утверждали, что они ничего не смыслят в таких стихах, что такая поэма выше их разумения. они не подозревали что говорят правду и этим самоуничижением напрашивались на похвалу себе и на упрек поэту выгода как видно двойная кое-кто произнес даже слово профанация мильтон закрыл лицо руками и облокотился на стол чтобы не слышать хора любезностей и хулы. только три человека подошли к поэту какой-то офицер Поклен и Корнель. Последний сказал ему на ухо, советую вам перейти к другой песне. Слушателям недоступно то, что вы им прочли. Офицер пожал руку английскому поэту со словами «Я восхищен до глубины души». Удивленный англичанин взглянул на него и увидел лицо человека умного, страстного и больного. Он молча кивнул в ответ и, сосредоточившись, продолжал читать. Голос его стал очень мягким и спокойным. Он повествовал о целомудренном счастье двух прекраснейших созданий божьих, описывал их величественную наготу, простодушие и властность их взгляда, рассказывал о жизни среди львов и тигров, которые резвились у их ног. Он говорил также о чистоте их утренней молитвы, о пленительных улыбках о юных непринужденных шалостях и речах, проникнутых любовью, а посему ненавистных князю тьмы. Сладостные невольные слезы текли из глаз Марион де Лорм. Природная чувствительность овладела ее сердцем вопреки разуму. Поэзия пробудила в ней глубокое религиозное чувство, от которого ее обычно отвлекали утехи светской жизни. Впервые непорочная любовь, предстала перед ней во всей своей красоте, и она застыла на месте, словно превращенная по мановению волшебной палочки в прекрасную бледную статую. Корнель и его друг, молодой офицер, были в восхищении, которое они не смели выразить, ибо довольно громкие голоса заглушили удивленного поэта. — Какая скука! — восклицал де Барро. От такой безвкусицы с души воротит. и какое отсутствие изящества, галантности и нежной страсти, — холодно заявлял Скюдери. «Да, далеко ему до нашего бессмертного Юрфе», — говорил Баро, продолжавший Острею. «То ли дело Ариадна, то ли дело Острея», — вздыхал Годо, комментатор. общество пришло в волнение. Все услужливо критиковали поэта, но так, что до его слуха доходил лишь неясный гул, смысл которого трудно было уловить. Он почувствовал, однако, что не имел успеха и сосредоточился, прежде чем коснуться новой струны своей лиры. В эту минуту доложили о советнике Де который, скромно раскланившись, молча встал за спиной автора рядом с Корнелем, поклянам и молодым офицером. Мильтон вернулся к своим песням. В них говорилось о появлении в садах Эдема небесного гостя, подобного новой заре среди ясного дня. Взмахами своих божественных крыл он наполнил воздух неизъяснимым благовонием и поведал человеку историю небес. Он рассказал о том, как возмутился Люцифер и, облаченный в алмазную броню, сидя на ослепительной, как солнце, колеснице, окруженной сверкающими херувимами, восстал против Всевышнего. Но тут появляется Эммануил на живой колеснице Господней, и две тысячи молний, которые он держит в деснице, летят с устрашающим грохотом в преисподнюю, погребая проклятое воинство под гигантскими обломками рухнувшего неба. Слушатели поднялись с мест, и чтение было прервано, ибо на этот раз религиозные предрассудки вступили в союз с дурным вкусом. Всюду раздавались слова порицания, принудившие хозяйку дома тоже встать, чтобы как-то скрыть от поэта столь нелестные отзывы. Это оказалось нетрудным, ибо он был всецело поглощен своими высокими думами. В эту минуту его гений парил над землей. Когда же Мильтон открыл глаза, то увидел возле себя лишь четверых своих поклонников, чьи голоса заглушили шум остального общества. карнель сказал ему выслушайте меня если вы добиваетесь славы при жизни, не ждите ее от столь прекрасного творения. чистая поэзия доступна лишь немногим для обыкновенных людей она должна сочетаться с почти физическим волнением, которое порождается драмой. меня соблазняла мысль написать поэму о полиевкте, но я ограничу свой замысел. отброшу небеса и оставлю одну трагедию». «Что мне людская слава?» — возразил Мильтон. «Я не помышляю об успехе. Я пою, потому что чувствую себя поэтом. Я иду туда, куда влечет меня вдохновение. То, что порождено им, всегда прекрасно. Даже если эти стихи прочтут через сто лет после моей смерти, я все равно буду их писать». а я восхищаюсь вашими стихами еще до того, как они напечатаны, — сказал молодой офицер. — Я вижу в них Бога, образ которого с рождения ношу в душе. — Кого я должен благодарить за эти приветливые слова? — спросил поэт. — Я Рене Декарт, — тихо ответил военный. — Как, сударь, вы имеете счастье приходиться сродни автору принципов? — воскликнул Дету. я и есть их автор. Вы — сударь. Но... Однако... Извините меня, но... Разве вы не военный? — спросил советник вне себя от удивления. — Что может быть общего, сударь, между духовной жизнью и одеждой, в которую облачено тело? — Да, я ношу шпагу и участвовал в осаде Ларошеля, я люблю военное ремесло за высокий строй мыслей, который порождается постоянной готовностью жертвовать собой. Однако оно не занимает всех наших помыслов, мирное время усыпляет готовность к самопожертвованию. Да и к тому же, всегда следует опасаться, что нить наших размышлений может быть прервана неожиданным ударом, глупой случайностью. А если человек погибнет, не успев выполнить задуманного, Потомство сохранит о нем ложное представление, считая, что у него вовсе не было замыслов или же они были плохи. От этого можно прийти в отчаяние. Дету радостно улыбнулся, внимая простым речам выдающегося человека, самым прекрасным в его глазах после языка сердца. Он пожал молодому турянскому мудрецу руку, И увлек его вместе с Корнелем, Мильтоном и Мольером в соседнюю гостиную, где у них состоялась одна из тех бесед, после которых кажется, что все предшествующее и последующее время потеряно даром. Они уже два часа услаждали друг друга своими речами, когда звуки гитар и флейт, игравших минуэты, сарабанды, алеманды и испанские танцы, введенные в моду королевой, появление молодых женщин и взрывы их смеха все возвестило о начале бала. В маленькую уединенную гостиную вошла прекрасная молодая особа, державшая в руке словно скипетр большой веер и окруженная блестящими молодыми людьми, которыми она повелевала как королева. Ее появление окончательно привело в замешательство ученых-собеседников. — Прощайте, господа, — сказал де Тук, — я уступаю место мадмуазель де Ланкло и ее мушкетерам. — Мы испугали вас, господа? — спросила юная Нинон. — Я вам помешала? — Вы похожи на заговорщиков. «Ну, заговорщики-то скорее мы, чем эти господа, хотя мы и танцуем», — сказал Оливье Дантрек, на руку которого она опиралась. «Знаю, знаю, господин Паш, вы в заговоре против меня», — ответил ему Ненон, смотря на другого офицера королевской гвардии и предоставляя третьему свою левую руку, в то время как другие поклонники пытались перехватить на лету ее взгляд, который скользил по ним, как легкое пламя, зажигающее светильники один за другим. «Де обратился в бегство. Причем никто не подумал его удерживать, но на парадной лестнице он встретился с маленьким аббатом дегонди красным, потным, запыхавшимся, который тут же остановил его. «Куда же вы?» «Пусть уезжают иностранцы и ученые! Ведь вы-то наш!» — весело, оживленно заговорил он. «Я немного опоздал, но прекрасная аспазия простит меня. Почему вы уходите «Разве все кончено?» «Вероятно, да. Раз начались танцы, чтения больше не будет». «Да не о чтении речь, а присяга?» — тихо спросил он. «Какая присяга? Разве обершталмейстер еще не приехал?» «Мне показалось, что он здесь, но я верно ошибся. Либо он не приходил, либо уже ушел». «Нет-нет, идемте со мной», — сказал ветреный аббат. «Вы же наш, черт возьми!» «Разве вы можете остаться в стране? Идемте!» Не желая, чтобы Гонди подумал, бутон он друзей, Дету последовал за ним, хотя и не любил увеселений. Прошел через две гостиные и спустился по потайной лесенке. С каждым шагом все явственнее доносился гул мужских голосов. Гонди отворил дверь. Перед ним предстало неожиданное зрелище. Комната была погружена в таинственный полумрак и казалась приютом сладострастной неги. Под роскошным балдахином, украшенным перьями и кружевами, стояла золоченая кровать. Резная золоченая мебель была обита светло-серым, богато вышитым шелком. Перед каждым креслом лежали на толстом ковре квадратные бархатные подушки. Маленькие зеркала, соединенные между собой серебряным орнаментом, заменяли цельное зеркало. Роскошь неведомую в те времена и их сверкающие грани, отражаясь друг в друге, множились до бесконечности. Ни малейший шум не проникал в это убежище, как бы созданное для наслаждения. Но люди, собравшиеся здесь, были, по-видимому, далеки от мыслей, которые оно могло навевать.